«Нет, это не так», — сказала она и шмыгнула носом. «Просто все это как-то одновременно свалилось на меня. Это... этот человек вчера в парке. Я подумала, ведь никто уже не поймает тех людей, которые так поступили с ним, и не посадят их в тюрьму, а они просто будут ходить по свету и делать это снова и снова». «Как в джунглях!» «Ты понимаешь, лари «Да», — ответил он, все еще чувствуя раздражение, смешанное совсем небольшой таликой презрения. Такова была ситуация, а иначе и быть не могло. Они ведь были посреди этого и видели все своими глазами. Умерла его мать, и он присутствовал при этом. «Что она хочет сказать?» что у нее более чувствительная натура, чем у него? Все это притворство. Сплошное притворство. «Попытайся не сердиться на меня», — сказала она. «Я исправлюсь. Надеюсь на это. Очень надеюсь». «Все в порядке», — сказал он и помог ей подняться на ноги. «Пошли. Прямо сейчас. Что скажешь? Нам надо многое сделать». Ты готова к этому? Да, сказала она. Но выражение на лице у нее было такое же, как в тот момент, когда он предложил ей яичницу. Когда мы выберемся из города, тебе станет лучше. Ты думаешь? Конечно, сказал Ларри искренне. Спортивный магазин был заперт. Но Ларри нашел железный пруд и разбил витрину. Завывание сирены бессмысленно огласило улицу. Он выбрал большой рюкзак для себя и несколько меньший для Риты. Она упаковала туда по две смены одежды на каждого. Больше он не позволил. «Нет смысла», — объяснил лари — «особенно нагружаться. Все можно найти и на другом берегу реки». Она покорно согласилась, и ее равнодушие вновь разозлило его. После недолгих внутренних колебаний он также взял с собой двустволку 30-го калибра. Пушка была очень красивой, а на ярлыке, который он сорвал с предохранителя и равнодушно бросил на пол, была проставлена цена в 450 долларов. — Ты уверен, что нам это нужно? — спросила она опасливо. Ее револьвер по-прежнему лежал у нее в сумочке. — Не помешает? — сказал он, — и ничего не добавил к этому, хотя и подумал про себя о жалкой смерти человека из парка. «Ах!» — сказала она тихо, и по ее глазам он угадал, что она подумала о том же. «Рюкзак не слишком тяжел?» «Нет-нет, действительно». «Да, но у них есть обыкновение становиться тяжелее, когда ты идешь. Когда устанешь, скажи мне, и я понесу». «Со мной все будет в порядке», — сказала она и улыбнулась. Когда они вновь вышли на улицу, она огляделась по сторонам и сказала, «Мы покидаем Нью-Йорк». «Да». Она повернулась к нему. «Я рада. Я чувствую себя, как будто я снова маленькая. И мой отец говорит мне, что сегодня мы снова пойдем в поход. Помнишь такие моменты?» Ларри слегка улыбнулся в ответ, вспоминая вечера, когда его мама говорила. — Тот вестерн, который ты хотел посмотреть, идет сейчас в кресте Ларри. С Клинтом Иствудом. Что ты скажешь? — Помню, наверное, — сказал он. Она поправила рюкзак на плечах. — Путешествие начинается, — сказала она. — Нас ждут приключения. Чем меньше приключений... «Тем лучше», — ответил Ларри. «Я была на Бермудах и в Англии, на Ямайке и в Монреале, в Сайгоне и в Москве. Но я никогда не ходила пешком, с тех пор, как была маленькой девочкой, и папа водил меня и мою сестру Бесс в зоопарк». «Пошли, Ларри!» Это была прогулка, которую Ларри Андервуд запомнил на всю жизнь. На перекрестке пятый и пятьдесят четвертый человек висел на фонарном столбе. На шее у него была табличка с одним словом «Мародер». На мусорном баке на боках были наклеены свежие афиши бродвейского шоу. Нежесть на утреннем солнышке лежала кошка и кормила молоком своих котят. Молодой человек с широкой ухмылкой и чемоданом в руках подошел к Ларе и сказал, что даст ему миллион долларов за право попользоваться женщиной в течение пятнадцати минут. Миллион, по всей видимости, был в чемодане. Ларе снял с плеча винтовку и сказал, чтобы тот отнес свой миллион куда-нибудь еще. «Разумеется, парень. Не держи на меня зла, договорились? Я ведь только предложил. А за это нельзя обвинить. Удачи тебе!» Они дошли до угла пятой и тридцать девятой вскоре после встречи с этим человеком. Рита с несколько истерическим юмором упорно называла его Джоном Берсфордом, Типтоном.